Часть 23. Это случилось неделю назад. Я как раз шла к водопаду на свою ежедневную медитацию. Вот только не надо врать с первых же слов, ладно? Прошу прощения, Рагисан, но я в своей жизни никогда не плела ложь и не заплетала хвостики. Да у тебя ж прямо сейчас два хвостика. Хорошо, про водопад я действительно соврала. Но вот первые мои слова были правдой. Это случилось неделю назад. В действительности я слонялась по территории храма. Слоняться без дела – мое основное ежедневное занятие. Вдруг я почувствовала, что некая странность проникла сквозь барьер, защищающий город. Полагаю, что нет необходимости это пояснять, но если вдруг кто-то забыл, это тот самый барьер, который когда-то создала ошна оги для того, чтобы изгнать из города Ошна Мамасана и Кагану йодзорусан. Иронично, что ошна Оги-сан воспользовалась барьером, чтобы избавиться от двоих людей, которые сами являются мастерами в создании подобных барьеров. Впрочем, хорошо, что мы имеем возможность использовать его уже в мирных целях. Хотя, безусловно, я в этом не принимала участие. Все дело в изобретательности великого специалиста Гаен Идзука сама. Хоть и говорят, что нельзя лестить власть имущим, в моем случае это опасно для жизни. Или не для жизни, а для моей миссии. В общем, той странностью была никто иная как Дестопи виртуоза суицид мастер Сан бесстрашный отчаянный смертоносный вампир. И не надо на меня так смотреть, словно я обязана была оговориться: Или мне теперь нужно говорить: Простите, что не прикусила язык? Я не думала терять бодительность ввиду того, что она является шестилетним ребенком, однако не чувствовала в ней никакой угрозы. Более того, суицид-мастер Сан проявила определенную заботу обо мне, потому что постаралась уклониться от меня, когда приземлялась на моей территории. Собственно, как раз из-за того, что она пыталась не попасть в меня, ее посадка и завершилась провалом. В результате чего она буквально разбилась в дребезге. Хотя здесь нет ничего смешного. Да, фактически в тот момент она умерла. Но она же вампир. Поэтому вскоре воскресла. «Видимо, я в очередной раз умер», — Достопия говорит о себе в мужском роде. Произнесла она сразу же, это ее коронная фраза, я так понимаю. Может, это и не щегольство, а просто она на самом деле настолько смертоносный вампир. Слово «банши» без контекста можно перевести как «верная смерть». В зависимости от контекста можно как «нести верную смерть», так и «идти на верную смерть». Полагаю, достопия сочетает в себе все смыслы этого слова. Что и сама уже давно привыкла к смерти. «Вампирское бессмертие, да?» В общем, воскресшая девушка поведала мне о цели своего визита, и, так понимаю, возникло небольшое недоразумение, и она приняла меня за сотрудника миграционной службы или что-то вроде того. А я ведь им не являюсь, не так ли? И когда я в официальной форме спросила у нее о цели визита в Японию, она ответила, что прибыла навестить свою старую подругу Кешото Циролорион Хартендер Блэйдс. Думаю, излишне говорит, что с первого взгляда на эту красивую блондинку я задумалась о том, не является ли она родственницей шинобо Впрочем, то же самое было и с Исиру и с так что я не могла сделать каких-либо выводов только лишь из одного родства. Как говорит Гаэн Сан, вампир сам по себе является странностью, несущую угрозу. Но я же и сама раньше была улиткой, то есть странностью, так что было бы странно отказывать ей во въезде в страну только из-за того, что она является странностью. У меня не было никакого повода давать отворот-поворот суицид-мастеру Сан, которая приехала навестить старого товарища, да и не было похоже, чтобы она лгала мне. Прежде всего, она спросила у меня дорогу, и я не могла ей не помочь. Я же богиня, и мой долг вести за собой заблудших детей. Я не осмелилась рассказать ей о текущем положении Шнобу-Сан и отправила ее, просто ей сама была взволнована их грядущим воссоединением. И вот спустя неделю, то есть сегодня или уже вчера, я обнаружила нашу гостью безжалостно захороненные внутри горы в форме мумии.